Не было видно ни одного живого существа. На окрики наших матросов не получалось никакого ответа. По-видимому, команда оставила корабль, не думая, что он продержится долго. — Недолго, недолго оно продержится, — медленно повторял Аллардис. — Того и гляди, что оно сунет нос в воду и подымет хвост вверх. Вода уже заливает палубу. — А какой на нем флаг? — спросил я.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 А плотник пошел посмотреть в трюм, много ли там воды. Я, Аллардис и еще один матрос стали осматривать судно и его груз. Палуба вся была усеяна обломками и куриными садками, в которых плавали мертвые птицы. Лодок не было, кроме одной с продырявленным дном, из чего явствовало, что команда оставила судно. Капитанская каюта помещалась на палубе.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 А если у них и была книга, то, конечно, они ее взяли с собой. — Мне хотелось бы взять с собою эти книги и бумаги, — сказал я. — Спросите у плотника, успеем ли мы их собрать. Ответ был успокоительный. Правда, судно было наполнено водой, но груз был легкий, и непосредственной опасности нам не угрожало. Откуда знать, может быть, это судно никогда не потонет, пока не наскочит на какой-нибудь ужасный подводный камень?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 — Но кто же он такой и за что его убили? — Он был простой матрос, сэр, — ответил штурман. — Поглядите на его пальцы, и вы убедитесь в этом. Говоря, Аллардис наклонился и начал обшаривать карманы убитого. Через минуту он вытащил из них колоду карт и кисет с бразильским табаком. Э -э -э! — Глядите-ка! — воскликнул он вдруг. Я увидел большой открытый нож с твердым лезвием, который он поднял с пола.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 Антики были так тщательно зашиты в парусину, что рассмотреть их очертания было довольно трудно. Зато полосатый сундук стоял как раз против окна, и я мог его хорошо разглядеть. Крышка его была вся окована металлом, и на ней был выгравирован замысловатый герб. Внизу была надпись на испанском языке, которую я прочел. Она гласила «Сундук с сокровищами Дона де Дилейра».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 Когда лодка была наполнена доверху, мы ее отправили к нашей барке, а мы с Армстронгом подняли сундук и поместили его в нашу лодку. Сундук был очень тяжелый, поставь мы его не на середину, а к корме или к носу лодки, она пошла бы ко дну. Покойника мы оставили на корабле. Штурман сделал предположение, что в момент оставления командной корабля этот бедняга-матрос хотел взломать сундук, но был убит капитаном ради сохранения дисциплины. Капитан ударил его, по всей вероятности, топором или каким-нибудь другим тяжелым колющим орудием. Это объяснение было довольно вероятно, но оно меня не удовлетворило. Впрочем, что тут объяснять? Океан полон тайны, и мы отнесли к числу этих тайн смерть несчастного матроса с бразильского корабля.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 — Но я уверен в том, что сундук сумею открыть. — Да вон там, кстати, на полке лежит отвертка. — Аллардис, посвятите-ка мне, и я моментально сделаю дело. Глаза его заблистали любопытством и жадностью, и он наклонился к сундуку. — Погодите, погодите, — сказал я, — торопиться некуда. — Разве вы не видите билетик, на котором написано, чтобы не трогать сундука? — Не знаю, что означает эта надпись.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 которую он взял вчера с полки. Аллардис стал объяснять. — Видите ли, сэр, он пытался открыть сундук. Он знал, что я нахожусь на палубе, а вы спите. Он встал на колени перед сундуком, открыл замок отверткой и поднял крышку. А затем с ним что-то случилось. Он закричал, и вы слышали его крик. — Но что же с ним могло случиться, Аллардис? — прошептал я.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 Прежде всего, обратите внимание на размер сундука. Потом обратите внимание на металлическую отделку и резьбу. Между этой резьбой скрытое отверстие. Вспомните еще, какой он тяжелый. Четверо матросов едва-едва могли его втащить в каюту, а двое людей, пытавшихся открыть его, погибли. Примите все это во внимание, сэр, и сообразите, что все это может обозначать.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 Он не останавливается ни перед чем. Я полагаю, было бы недурно обвязать сундук веревками и выбросить его на полчаса за борт. Пускай президент хорошенько поболтается над водой, а потом можно будет и вскрыть сундук. Или вот что еще можно сделать. Завязать сундук, да и не давать ему воды несколько дней. Это тоже принесет ему пользу. А то велеть плотнику замазать все дыры, чтобы ему нечем было дышать.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 Помощник штурмана сел на стол. Он дрожал, как испуганная лошадь. Вы спасли мне жизнь, капитан, сказал он. Таким-то вот образом была открыта тайна пестрого сундука, принадлежавшего старому дону Рамирицу Дилейре, который хранил в нем свое худо-бедно нажитое добро. Как ни был лукав вор, но он, конечно, не мог отличить роковой золотой подсвечник.